Глава 66. Сильнейший защитник Аслана. Обладать такой большой силой и видеть общую картину – это уже не просто уровень суперсолдат, это талант полководца. Один из них – человек Аслана, Боул и Шалабуда не могли не испытывать зависти по этому поводу, но второй – землянин. При этом Ван Джен моложе. Бух! Сферы начали расширяться, и при каждом таком расширении происходило высвобождение большого количества энергии, Выражения лиц Ван Жена и Линь Фэна становились всё серьёзней, поскольку в этот момент сталкивались их внутренние энергии, они прекрасно ощущали все это своим телом. Глядя на происходящее, Кошевень нахмурилась, эта битва уже вышла за границы ее понимания, и в ней снова разыгралось любопытство. Линь Фэн смог достигнуть этого уровня благодаря накопленным за огромное количество лет ресурсам Аслана, можно сказать, что он родился в нужное время в нужном месте. Но Ван Жен... Этому парню чуть больше двадцати, он намного лет младше лень фэна, Как ему удалось развить подобную силу? Госпожа канцлер прекрасно понимала, что лучше не думать об этом. Но раз уж мысль закралась в голову, ее просто так не выкинешь. Она почувствовала, как по ее спине пробежал холодок. Если за ним все таки стоит какая-то организация, то ее могущество должно быть огромным. Но если это все же не так, тогда его талант и удача, как бы там ни было, оба варианта заставили Кашавань почувствовать давление. Она повернула голову и увидела восхищение в глазах Айны. В этот момент Кашавань вдруг осознала, что упустила очень благоприятную возможность. Если бы ей только удалось значительно раньше разглядеть силу Ван Джена, как это получилось у Айны, вместо всего этого она бы тогда уже давно начала вербовать его на свою сторону. Таким образом, Маслан смог бы получить в свои руки еще одно запрещенное оружие с неограниченным потенциалом. Теперь же уже поздно пытаться наладить отношения... С другой стороны, Линь Фэн всё равно бы не согласился на такой компромисс. Ван Жен хочет получить то, что ни она, ни Капитан рыцари не могут согласиться отдать. Если Империя Аслан начнет обменивать своих принцесс на талант, то это станет началом ее конца. Как-никак, это вопрос престижа и величия. Из-за этого Линь Фэн никогда не отступит, а значит, из этого боя живым выйдет только один. Бах! Золотые сферы продолжали становиться все больше и больше, что в конечном итоге привело к сильному взрыву между ними. Два человека отлетели в разные стороны и на большой скорости врезались в энергетическую стену. Когда пыль рассеялась, зрители увидели, что у обоих течет кровь из уголков рта. Какими бы прочными ни были их тела, они все еще состоят из плоти и крови, просто в глубине души эти двое настоящие психи. Они всегда следовали велению своего сердца, совершенно не задумываясь при этом о будущем, этот поединок не стал исключением». Тем не менее, можно сказать, что хорошее будущее будет лишь у того, кто реализует все свои возможности в настоящем. Битва на истощение в конечном счете сказалась на состоянии обоих. В то же время Ван Джен прекрасно понимал, что он с самого начала был в невыгодном положении. все таки 21 год – не лучший возраст для воина, а это значит, что преимущество Ленифона только увеличилось. Однако благодаря этому они получили более четкое представление касательно сил друг друга, учитывая достигнутые ими границы, даже с учетом сражения голыми руками, ни применение способности X, ни физические приемы не решат итог этого противостояния. Таким образом, у них два выбора – или биться до смертельного изнеможения одного из них, или же выяснить, кто достиг более глубокого понимания силы, используя самые мощные свои умения. Лично у Ван Джона на этот случай был припрятан козырь «Атомный взрыв», только вот он не был уверен, что это сработает против Линь Фэна. Но как бы там ни было, это финал, после которого не должно остаться никаких сожалений. Неожиданно взгляд Ван Джина наполнился духом истребления, и Линь Фэн сразу же занял оборонительную позицию. Зрители также смогли почувствовать дыхание смерти, внутри арены воцарилась угнетающая атмосфера. Сердца всех капитанов команд, что сидели сейчас на трибунах, забились в учащенном ритме. Они сразу же вспомнили события на острове во время квалификационного тура. Этой атакой Ван Джен убил Синьначо. Несомненно, теперь он стал еще сильнее, так что они даже представить себе не могли, насколько мощный залп у него получится. Лень Фэн выдержит. Зон Гередик вдруг обнаружил, что он очень напряжен. Его руки дрожали. Все-таки это еще возможно. Он лидер молодого поколения Манораса, не способен контролировать свои эмоции. Время, казалось, замедлило свой ход. Все знали, что данная атака это последнее средство Ван Джена, Именно благодаря ей он смог дойти до финала, ведь никто до сих пор так и не смог ее выдержать, ни Цинь Нача, ни Арагон, ни Дина Атлас. Тем не менее, сейчас Ван Джен сражается с Линьфеном, Мастером x 9 Кстати, насчет него. Почему Капитан рыцари вместо попытки помешать Ван Джену произвести эту атаку, решил встать в оборонительную стойку? Он так уверен в себе? Никто не смог понять его мотивов. Ван Джен сделал глубокий вдох, его глаза закрылись, и мир вокруг него испарился. Остался только он, как центр Вселенной, каждый атом, который содержит в себе бесконечное количество энергии. Так как данная вселенная это он сам, вся энергия в ней принадлежит ему. Стоит отметить, что в этот момент люди не чувствовали колебания духовной силы, тем не менее это было очень странно, они все равно ощутили возникшее давление огромной силы, которое при этом почти моментально распространилось по всей арене и даже вышло за ее пределы. Физически слабым людям сразу же стало тяжело дышать. На поле же от такого давления поднялся сильный ветер, что поставило волосы Ленифена дыбом. Ван еще ещё даже не атаковал, но уже умудрился вызвать настоящий ураган. Улыбка Ленифена стала как у безумца, когда же он в последний раз заглядывал в глаза смерти. «Атомный взрыв! Техника внутренней вселенной! Вох! Внутренняя энергия Ленифена начала выливаться наружу бурным потоком, и его аура становилась всё плотнее. «Недостаточно!» Надо еще больше энергии, еще плотнее. Ван Жен же тем временем также увеличивал количество энергии в своей руке. Только вложив в эту атаку больше сил, чем противник в свою защиту, он сможет его победить. В этот момент все зрители на трибунах встали со своих мест. Сейчас все решится. Кто же из них окажется сильнейшим? Ван Жен или Лин Фэн? Правая рука Ван Жена наконец поднялась. Вроде бы это было самым простым движением. однако в ту же секунду вся площадка поплыла. Со стороны зрителей это выглядело так, словно они смотрят на какой-то мираж, однако все прекрасно понимали, что это очередное искажение пространства из-за объёма используемой энергии. Леньфан облизнул губы, он чувствовал давление и опасность, энергии до сих пор недостаточно, надо еще больше. Даже солдаты Оранга не выдержат подобное, значит остается только накопить еще больше энергии. Было очевидно, что разыгравшийся ураган является прелюдией перед самой атакой. Ван Джен, который с самого начала оказался слабее своего оппонента, теперь заставлял содрогаться всех, кто сидел на трибунах. Гонзалес тоже чувствовал дрожь в своем теле. Все происходящее являлось кошмарным сном для многих капитанов этих САЙДЖИ. Тех из них, кто вернется домой после этого турнира, можно будет назвать счастливчиками, потому что им повезло не угодить под эту атаку. Именно из-за нее Ван Джин получил свое прозвище «Великий Дьявол». Цвет пространства вокруг Ван Джин начал темнеть. Это являлось предзнаменованием возникновения коллапса. Теперь Ван Джин отличался от себя во время квалификационного тура, его понимание стало значительно глубже, более того, вряд ли Линь Фэн предоставит ему вторую такую попытку. С этими мыслями он решил выдать максимальную мощь, даже если это приведет к потере руки. Вскоре Линь Фэн выставил перед собой вытянутые руки, И тоже закрыл глаза. Он знал, что нет никакого смысла использовать какие-либо броские приемы перед этой техникой, будь то создание иллюзий или уход в субпространство, Ничто из этого здесь не поможет. Это так как коснется не только этого измерения, и потому пытаться избежать ее таким образом все равно что искать свою смерть. Давай, ванжен Ленфана сдал громкий крик, и его глаза резко открылись. Джен в этот момент также будто пробудился от своего глубокого сна. И в его глазах теперь словно можно было разглядеть целую вселенную. Он медленно поправил направление в своей руки. Пространство вокруг Ванжена стало абсолютно черным. Можно было даже представить, что это какое-то большое животное откусило кусок от всего остального мира. Лицо Леньфана резко побледнело, тем не менее, в его глазах по-прежнему читалась непоколебимая решимость все-таки он лидер асланцев. Вдруг перед его руками возник круглый щит. Он представлял из себя защиту из объединенных сил разных стихий, в центре находились свет и тьма, а остальные стихии расположились по периметру. Формация из двух противоположных и пяти взаимопорождающих стихий! Это была сильнейшая из известных аслано оборонительных техник, при этом пять стихий, используемых в ней, относились к старшему порядку. Ее также можно было назвать абсолютной защитой. Вох! Две силы наконец столкнулись, и зрители на трибунах вдруг обнаружили, что все их органы чувств и сознание словно выключились. Как будто они стали частью какого-то видео, просмотр которого поставили на паузу. Люди не могли дышать и даже шелохнуться. Единственные, кто хоть как-то двигались, были двое парней на поле битвы. Ван Джен вкладывал все, что мог в свой луч света. Впервые кто-то умудрился его заблокировать. Лень Фэн же скрежетал зубами. Из его рта, носа и ушей сразу же хлынула кровь, что еще более ясно показывало, насколько яростную атаку он решил пережить. Тем не менее, он до сих пор не сделал ни шагу назад. На кону сейчас стоит будущее Аслана, гордость Империи. Это значило для него больше, чем его собственная жизнь. Благополучие Родины является смыслом его существования. «Малыш Фэн, запомни этот символ, это герб нашего Аслана. Ты должен будешь сражаться за него». Именно в этом заключается задача семьи Лень. Не плачь, сын. Мама очень гордится тобой. Пусть ты не увидишь этого, но даже на небесах и несомненно буду испытывать гордость за тебя, ведь ты станешь сильнейшим защитником Аслана. У каждого человека есть то, ради чего он живет. Кто-то старается ради денег, кто-то ради славы и репутации, а кто-то ради женщины. В мире же Лень Фэна существовало только величие Аслана. Лень Фен закричал во все горло. Одежда на нем разорвалась в клочья, волосы на голове были взъерошены, тем не менее формация перед ним продолжала кружиться, создавая свою микровселенную, куда и поглощалась вся энергия от атомного взрыва. Ничто не сможет прорваться через оборону Аслана. Из-за таких обстоятельств зрители смогли увидеть многочисленное количество шрамов, покрывавших все его тело. Этот парень действительно из императорской семьи. Через сколько же битв он прошёл, чтобы получить столько ранений? Бог! Поток энергии прекратился, и во все стороны разошлась золотистая волна. Потерявшие счет времени зрители с трибун наконец смогли вдохнуть воздуха. Ван Жэнь и Линь Фэн были все еще живы и даже умудрились стоять. Выглядели они, конечно, не очень, тем не менее даже так никто не осмелился бы назвать их сейчас жалкими. Оба по-прежнему испускали несравненный дух истребления. Ван Жэнь попробовал поднять свою правую руку и понял, что это невозможно. Тем временем Линь Фэн посмотрел в небо, Оно еще никогда не казалось ему таким голубым. Он вновь заревел, что есть силы, и это разбудило всех асланцев. Они наконец поняли, что произошло, и начали ликовать как безумцы, словно заразились этим от своего кумира. Ему удалось пережить самую мощную атаку Ван -Джена.